Глава 4. Волшебство обучения. Лекция была просто изумительной. Я в буквальном смысле слова сидела с открытым ртом и не успевала конспектировать новые названия, чтобы потом их поискать в просторах библиотеки и узнать много нового. Меня даже ни капельки не разочаровало то, что лектор опоздал на полчаса, и то, что я обломала пять перьев от волнения и восхищения, слишком сильно их сжимая. Герд рядом со мной Кажется, сделал еще пару попыток заговорить, но я либо его не слышала, либо отмахивалась, не желая ничего пропустить, даже если я уже слышала или читала это несколько раз. Наконец он замолчал, тоже полностью сосредоточившись на лекции. Солнечные зайчики, испускаемые пуговицами парадного камзола лектора, разбавляли атмосферу, делая ее еще более яркой и запоминающейся. Говорят, что Академии стоило больших усилий, вызвать для нас этого специалиста по ядам. Но это явно того стоило. Столько нового и интересного. Не зря я полгода этой лекции ждала. А чего только стоит раздел обыкновенных сорняков и растений? Не знала, что и они могут быть ядовиты. Из аудитории я выходила просто невероятно счастливая, трепетно прижимая к своей груди тетрадь со сделанными записями. Уже предвкушая окончание занятий, и тот момент, когда я войду в библиотеку и вдохну ее непередаваемый аромат пыльных страниц знаний. К сожалению, нужные вопросы мне так и не удалось задать, так как мужчина-лектор ушел с занятия по какому-то очень важному делу быстрее, чем прозвенел звонок. Но он обещал вернуться и отдельно посвятить целую пару разбору материала. Довольно зажмурилась, чуть ли не попискивая от счастья и перебирая в голове новые названия, и способы приготовления зелий. Обязательно надо будет попробовать все всё испытать. Так, стоит раздобыть побольше ингредиентов, побольше чернил и... «Мелания!» — окликнул меня зычный голос партнера по экспериментам, разбивая мои мечты о предстоящих днях увлекательных опытов. «Да, Герт!» — повернулась к нему, улыбаясь. Быстрым и привычным движением убрала упавшие на лицо волосы. Надо бы, наверное, подстричься. Когда я это делала в последний раз? Кажется, пару лет назад, но сейчас ничто не способно испортить мне счастье. Даже если он еще один бессмысленный букет ромашек припрет. Парень вдруг резко замялся, прикусывая губу, и нервно вздохнул. Удивленно приподняла бровь, не понимая, что с ним. Герд почему-то нахмурился, отвел от меня взгляд. Его густые и темные волосы, тоже упали на лицо. Он дернулся, откидывая челку. Кария глаза как-то странно блеснули. Что-то случилось? Тоже нахмурилась, не понимая. Надеюсь, он не хочет отменить наш совместный эксперимент. Я почти закончила по нему расчеты. Всего пара возможных реакций осталась. В волнении заломила пальцы, комкая ткань платья. Нет! Только не это. Пожалуйста! «Нет», — замялся парень. «То есть да», — пробормотал он, почему-то не поднимая на меня взгляда. Его губы сжались в тонкую нитку. Я начинала нервничать. Неужели он и правда хочет все отменить? Ну вот, такое радужное настроение испортил. Сердце взволнованно опустилось куда-то в желудок. «Ну же! Не молчи! В общем, не надо мне домашку», — наконец выдохнул он. Повернулся ко мне спиной и начал быстро удаляться, словно я гонюсь за ним. Сам решу. Приглушенно раздалось из-за угла. Удивленно моргнула, не понимая, из-за чего тут надо было так нервничать и тем более так стремительно убегать. Но тут же снова переключилась на мысли о том, что надо приобрести для опытов. В груди разлилось облегчение. Не эксперимент. Счастье сияющим светом снова затопило все мое сознание. А сегодня впереди еще несколько жутко интересных занятий и потом библиотека. Даже в комнату не надо будет заходить, чтобы передать тетради. Подпрыгнув на месте, побежала на завтрак, начинающийся только после первой, дополнительной пары, во время которой адепты столичной академии магии сами могут выбрать, какой предмет им необходимо подтянуть и посетить, стоит только записаться заранее. Мне столько надо рассказать Бри. Это же такое открытие оказывается ползунок вьющийся который находится буквально везде выступая в роли обыкновенного сорняка тоже может быть смертельно ядовитым при правильном приготовлении а какие симптомы да я бы в жизни их не отличила от отравления обыкновенной волчанкой а зелье по нейтрализации восхищенно прикрыла глаза понимая что уже жду не дождусь завтрашнего практикума по пройденной теме и приготовления как яда так и нейтрализатора это будет просто нечто. А будущее парное занятие в лазарете. Говорят, там поступил кто-то с новым, крайне любопытным отравлением. К счастью, не смертельным, так что противоядие больному еще не дали, предоставляя всем возможность посмотреть, конечно, согласие пациента, как выглядят вживую некоторые симптомы. С удвоенной скоростью припустила в столовую, не желая толочься в очереди за своей порцией еды, еще минут 15, и терять драгоценное время. Я просто обязана поделиться этим с подругой. Прямо сейчас. Немедленно. А потом скорее на следующую пару. Впереди же столько еще интересного. К счастью, в очереди мне долго стоять не пришлось. И за стол к подруге я как раз успела присесть тогда, когда факультет ее нового ухажера только-только заходил в столовую, и у нас было еще немножечко времени, чтобы поболтать. Кажется, он был артефактником. Почему-то Бри всегда предпочитала усаживать своих поклонников с нами, указывая мне на то, что надо учиться себя вести в присутствии мужчин. Знала бы она, сколько учителей нанимал мне в свое время отец. Вспомнила нудные, пресности скучные уроки мадам Бьюри, которая по десять раз заставляла меня делать и повторять одно и то же. Да, я в конце концов тупо взяла и просто наизусть выучила все пять томов дворцового этикета, лишь бы она от меня отстала со своими бесконечными придирками. А чего только стоила ее правильная и полезная для юной леди, мерзкая на вкус с запахом застарелой плесени овсянка. И помнится, каково же было мое удивление, когда, уезжая от нас, выполнив свою миссию по укрощению строптивой гусеницы? Она сообщила моему отцу, что я, оказывается, была одной из самых выдающихся ее учениц, способной возвысить наш род хорошей брачной связью. Бри восторженно позвала подругу, присаживаясь за наш маленький столик в левом углу величественного помещения столовой, украшенной сегодня чем-то зеленым. Каждый месяц это украшение меняется, полностью преображая все до неузнаваемости. Высокие арочные окна, проливающие на адептов тонны солнечного света, Разукрашиваются специальной магической краской, делая лучи, проникающие сквозь них цветными. Высокий, покрытый изъеденный тысячами лет лепниный потолок, меняет свой оттенок. Длинные гирлянды, подвешенные на нем, бывает вообще невозможно понять, из чего сделаны. Хотя подозреваю, что цвет потолка это всего лишь хитро поставленное магическое освещение. Но кому бы пришло в голову перекрашивать длинный, наверное, сверсту потолок. К счастью, в этом месяце все это была забота не нашего потока. И мне не пришлось снова трое суток сидеть под пристальным взором старосты факультета и вырезать каких-нибудь синих птичек. А не то он сообщит о моем очередном неудавшемся эксперименте ректору, а тот, моему отцу. А так, ну покрылся зелеными прыщами один из адептов, и покрылся. Целители быстро вылечат. Рассмотрела обстановку получше дикий зеленый виноград с ароматными кистями нежно-прозрачных ягод, ненавязчивое вплетение белых лилий и серебристый дождь на стенах, мерцающий крохотными капельками росы. Удивленно вдохнула приятный аромат мокрой дороги и скошенной травы, смешанной со сладостью винограда. Как они все время добиваются таких эффектов? Никогда не задумывалась. Прикинула возможные магические источники, которые можно было бы применить для воссоздания стены живых капель. И уже мысленно начала производить расчет формул, когда меня окликнула подруга. «Лани! О чем ты задумалась?» Бриана улыбнулась, ковыряя вилкой лист зеленого салата у себя в тарелке, отодвигая его от себя подальше. Она их просто ненавидит. Солнечный зайчик осветил ее пшеничные волосы, заставив блестеть. Зелёные глаза мне понимающе улыбнулись. Моргнула, возвращаясь в реальность, и бросая бессмысленный расчет. Все равно я понятия не имею, какую переменную брать в магии воды, чтобы заставить ту находиться в жидком состоянии достаточно долго, без подпитки извне. Уставилась на подругу. «А, точно!» Кивнула, быстро заталкивая в рот сразу половину пирожка с мясом. Надо еще успеть перечитать пару параграфов учебника перед парами. Вдруг я что-то забыла из уже пройденного. «Ты представляешь?» Яды можно сделать практически из всего. Восторженно поделилась, запивая пирожок соком. Лани, сколько раз тебе говорить? Снова начала поучать меня подруга. Нужно говорить только тогда, когда прожуешь. Я мотнула головой, убирая упавшую на лицо прятку. У меня нет на это времени. Отмахнулась, засовывая в рот оставшуюся часть пирожка и запивая. Взяла вилку, приступая к салату. «А что, твой кавалер сегодня не с нами?» Проводила взглядом прошедшего мимо нашего столика радиола. Бри вдруг смущенно зарделась и стрельнула глазами за соседний столик, где расположилась наша академическая знаменитость. Парень небрежно расселся на своем стуле среди таких же, как он, популярных адептов и медленно, словно лаская губами кружку, попивал чай, одаряя похотливыми взглядами мою подругу. Щеки Бри приобрели еще более пунцовый оттенок, она отвернулась. Радиол предпочитает проводить время за едой с друзьями, срывающимся полушепотом сказала она, не в силах удержаться и снова не посмотреть на возможного будущего поклонника. Я скептически приподняла одну бровь, припоминая, как он гулял тут по всей столовой, мечась от барышни к барышне. Одна даже довольно длительное время сидела рядом с ним с его друзьями. И вроде не так уж и давно это было. Нахмурилась, припоминая, как та выглядела, и взглядом находя длинноногую блондинку. Она сидела через два столика от нас, и зло сверлила взглядом мою подругу. Тихо хмыкнула. Бри большая девочка, сама разберется, если что. Не может не понимать, что с бывшей пассией ей точно придется иметь дело. У такого, как радиол не может быть все просто, он же звезда. Мелания снова мечтательно закатила глаза к потолку подруга. «Он такой замечательный!» Солнечно улыбнулась она. На душе потеплело, и одновременно пришло облегчение. «Завтра меня точно наряжать не будут. Если она так себя ведет уже в первый день отношений, то новых всплесков украшательства можно не пугаться». Угу кивнула, не зная, что можно ответить ей по этому поводу. «Возможно, она и права». Я же не знаю его личность, а внешность действительно вроде ничего так, ни косой, ни хромой. Да ладно, призналась сама себе, он красавчик даже по моим меркам. И тут же снова задумалась, высчитывая, какие же у меня мерки, что я считаю радиола красавчиком. Лани, ты опять!» Возмущенно засопела подруга, вырывая меня из собственных мыслей. «Хватит витать в облаках. Ты слышала, что я тебе сказала?» А? Нет. Что? Вопросительно уставилась на нее, пододвигая к себе поближе ягодное желе. Тарелка с основным блюдом уже давно стояла пустая. И когда я успела? Я говорю, через неделю будет ежегодный бал в день наступления весны. Ты с кем пойдешь? Радиол уже меня пригласил. Подруга, хитро улыбнувшись и хищно клацнув зубами по вилке, испытующе уставилась на меня поморщилась. Да, я все же таки имела дурость пообещать ей, что в этом году посещу это мероприятие точно. А она взамен обещала помогать мне с экспериментами. Чуть не застонала вслух, также вспомнив, что я еще сказала ей, что одену любое приготовленное ей для меня платье. Нет, ну это совсем уж кошмар. Да-да, подруга, ты пойдешь туда. Платье я уже заказала. Мне почти захотелось сейчас разрушить здесь что-то. Почти. Лишь бы не идти на скучное светское мероприятие. И вот кому это надо вообще? Обиженно засопела, понимая, что рыпаться в любом случае поздно, я сама себя загнала в эти условия, и подруга все же честно помогала мне весь этот год. Но ты обещала платье без рюшечек. Напомнила, не удержавшись. Я помню. Не волнуйся, Лани. Серьезно кивнула подруга. «Платье тебе понравится». Скептически поджала губы и не стала развивать тему. Схватила под нос, вставая из-за стола. «Ну ладно. Я побежала, давай, удачи». «И да, если что я после пар буду в библиотеке», предупредила подругу о своем местонахождении. «В конце концов, скорее всего, именно ей придется снова меня оттуда вытаскивать» так как я иногда действительно не могу остановиться в своих расчетах. А тем более сегодня была такая тема про яды. Столько всего надо изучить, столько проверить, составить списки. Тихо бормоча себе под нос, ближайшие дела на вечер, поспешила на пары, уже не замечая незаинтересованных взглядов парней, ни тихих смешков девушек. «Да, яркое платье, это определенно зло».